«Как они могли его разыскать?» Затем он кое-что вспомнил, и ему стало не по себе. «Это было так безобидно, так просто!» «Вы довольны своим пребыванием в Цюрихе?» спросил Апфель. «Вполне. Моя комната выходит на озеро. Прекрасный вид, очень спокойно и уютно. Конник. Конник слышал, как он говорил о своей комнате, выходящей к озеру». Сколько отелей имеют комнаты, выходящие к озеру? Особенно те, которые подходят человеку, имеющему номер счета с тремя нулями. Два или три? Из глубины затянутой дымкой памяти он смог насчитать только три. Карелон Дюлак был среди них. Как легко их сосчитать. Как легко и преступно глупо для него было произносить эти необдуманные слова. Времени уже не оставалось, слишком поздно. Он заметил их через стекло входной двери. То же самое было доступно и для них. Второй человек тоже его заметил. Они стали обходить его с флангов, для чего в дверях они неожиданно разделились. Ловушка захлопнулась, выход из отеля был для него закрыт. Думали ли они о том, как смогут, войдя в переполненный холл, Убить человека. Просто убить. Конечно, они думали и могли сделать этот шаг. Несколько выстрелов из оружия с глушителем с короткого расстояния могли решить дело. Он не должен подпускать их близко к себе. Борн отступил назад в холл. Мысли вихрем проносились в его голове, нарушая всякие правила. Как они решились на это? Что заставляет их думать, что он не обратится за защитой и не будет звать полицию? Ответ был ясным и таким же простым, как и вопрос. Убийцы точно знали то, о чем он лишь мог догадываться. Он не мог использовать подобную защиту. Не мог обратиться в полицию. Джейсон Борн должен избегать контакта с официальными службами. Почему? Почему? Где они его выследили? Бог мой, почему? Две свободные руки открыли стеклянные двери, две другие руки в карманах плащей, и каждая сжимает сталь. Борн повернулся. Сзади находились лифты, двери и коридоры, крыши и подвалы, и детали путей. Как отсюда выбраться? Сколько же выходов имел отель? Сколько бы их ни было, одинокая фигура бегущего человека всегда будет отличной мишенью. Одинокий человек, но предположим, что он будет не один. Предположим, что с ним будет кто-то еще. Двое — это уже не один. Второй человек будет хорошим прикрытием, особенно в толпе, особенно ночью, а сейчас уже наступила ночь. Профессиональные убийцы опасаются случайных убийств, при образующейся панике главная цель может ускользнуть. Борн ощутил тяжесть оружия в кармане, но это не придало ему уверенности. Так же, как и в банке, он не сможет им воспользоваться, чтобы не привлечь к себе внимания. Он двинулся в центральную часть холла, заставляя себя не нервничать, потом свернул направо, где было более многолюдно. Это были предпоследние часы международной конференции, поэтому каждый из ее участников старался использовать это время для общения и будущих контактов. Около стены находилась мраморная стойка. Клерк принимал телеграммы. Там стояли двое. Тучный пожилой мужчина и женщина в темно-красном платье. Прекрасный цвет шелка дополнялся цветом ее длинных тициановских волос каштанового оттенка. Это была женщина, которую он встретил в лифте и которая рассуждала о налогах и о пунических войнах. Та самая женщина, которая стояла рядом с ним у бюро дежурного, интересуясь телеграммой. Борн быстро оглянулся. Убийцы хорошо пользовались многолюдной обстановкой. Вежливо, но быстро пробираясь через толпу, они неумолимо приближались. Как только они его увидят, то все время будут держать его на прицеле и заставят бежать без оглядки, без направления. Бежать вслепую, не зная, какой из поворотов приведет к смерти. А затем будет то, чего он никак не хотел. Приглушенные звуки выстрелов, в карманах плащей возникнут рваные отверстия, и все будет кончено. Все время держать на прицеле. Крайний ряд. Мы сможем спать. Он пользуется проектором для показа слайдов. Верхний свет будет выключен. Борн обернулся назад и еще раз посмотрел на женщину. Она закончила свои дела с отправкой корреспонденции у стойки клерка и уже благодарила служащего за помощь, убирая в сумочку затемненные очки в роговой оправе, которые она сняла перед этим. Женщина была не более чем в восьми футах от Борна. Времени на раздумье уже не оставалось. Решение было принято инстинктивно. Он переложил чемодан в левую руку, быстро подошел к ней и осторожно тронул ее за плечо. «Доктор, простите, что вы сказали?» «Вы доктор?» «Сен-Жак», — по-французски произнесла она. «Вы человек из лифта, так?»